Глава 29 Квартира напоминала сарай. Я попала только на кухню, но, думаю, комнаты выглядели не лучше. На грязном окне вместо занавески серела газета. На столе вперемешку валялись огрызки хлеба, смятые пакеты из-под чипсов, стояли две вспоротые банки с остатками дешевых рыбных консервов и несколько чашек, давным-давно немытых. Пол был затоптан, «Вот тараканов не наблюдалось, или они ждали ночи, чтобы выползти из нор». «Так мелко жива», — повторил Ростислав, плюхаясь на табуретку. «Она молодая женщина, чего ей умирать?» «Вот ядрёна Матрёна», — забормотал Приходько. «А мне, — сказали, — тапки откинула». «Кто сказал?» «Да баба приезжая», — объяснила. «Умерла Милка». Я страшно расстроился. Такие деньги. А при тут деньги?» Осторожно осведомилась я. приходька широко зевнул. Обнажились чёрные обломки зубов. «Эх, пивка бы!» Пробормотал он и уставился на меня. «Давайте куплю». «Во-во, сбегай!» Оживился Ростислав. «Прихвати, светлое!» «Другое не люблю». Я пошла в магазин. Прожив определенное время с алкоголиком Генкой, хорошо знаю, как тяжело приходится сильно пьющему человеку, если он не примет нагрудь. Алкоголизм сродни наркомании. Начав регулярно прикладываться к бутылке, через какое-то время вы не сумеете остановиться. Организм будет требовать спиртное, вас станет ломать и корчить. Вот почему около магазинов и на площадях, где массово стоят ларьки, трясутся синяки, выпрашивающие рубли. Им и впрямь плохо. Но я, честно говоря, не понимаю, отчего алкоголизм считается болезнью. Если вы, к несчастью, заболели раком или туберкулезом, это ужасно. Болезнь падает на голову, как нож гильотины, и вы совсем не виноваты в произошедшем несчастье. А пьяница-то сам берет бутылку, никто же не вставляет ему в горло воронку и не вливает водку насильно. Человек собственноручно превращает себя в слабоумного идиота, ладно бы, делая на это в одиночестве. В конце концов, каждый портит собственную жизнь, как умеет. Но у подавляющего большинства алкоголиков имеются жены и дети, Каждый вечер превращается в пытку, когда, вслушиваясь в шаги на лестнице, они с ужасом думают, ну какой он сегодня явится. А походу в гости все мужчины примут немного для веселья и беседуют, поют или пляшут. А ваш безостановочно опрокидывает рюмку за рюмкой, ругается с хозяевами, пытается затеять драку. Хуже всего приходится на следующее утро когда начинают звонить подруге и фальшиво сочувствовать. «Да шутка, бедняжка, ну как ты с ним живешь? Мне тебя жаль. У вас нет приличной одежды, обуви и еды, ваш ребенок боится отца и частенько приходится, схватив малыша, бежать ночью на улицу, потому что добрый супруг и папа бушует в квартире. И уж совсем нестерпимо объяснять потом все понимающему сослуживцам. Да вот, поскользнулась вчера, подбила глаз. Легче становится, когда пьяница переходит в последнюю стадию, косеет от чайной ложки и спит сутками. Впрочем, зря радуетесь. Если ваш супруг доехал до этой остановки, следующее, как правило, носит название «белая горячка». Почему же мы живем с алкоголиками? Не знаю, как другие, а лично я поначалу была полна педагогического энтузиазма. Ничего, я его перевоспитаю, отобью охоту к возлияниям. И потом ему одному будет плохо, еще погибнет. Понадобилось довольно много времени, прежде чем ко мне пришло понимание. Переделать пьяницу невозможно, и он великолепно проживет и без меня просто найдет себе другую дуру, готовую содержать муженька. Я-то выскочила из-за лишь слегка помяв перья, но многие так и не решаются на это из чувства долга. Дорогие мои, помните, что долг платежом опасен. И уносите поскорей ноги от пьяниц, им лучшая жена, бутылка. И потом, ребенку-то за что такие муки? Я купила пиво, пол-литровку водки, потом белого хлеба, граммов триста дешёвый, воняющий чесноком колбасы, и вернулась к Приходько. Увидев продуктовый заказ, Ростислав чрезвычайно оживился. «Выпьешь со мной?» — потирая руки, спросил он. «Я достала тысячу рублей», — помахала купюрой перед носом опустившегося мужика. «Хочешь заработать?» Приходько вздохнул, И, жадно поглядывая на бутылку, сказал правду. «Деньги завсегда нужны. Только свадьбу тебе могу снять, если фотоаппарат мне дашь. Мой того. В общем, украли его у меня». «Снимки не нужны». «Чего тогда? Давай налью». Но я очень хорошо понимала, с кем имею дело. Сейчас глотнет и мигом захрапит. «Нет, и выпивку, и деньги получишь после того, как ответишь на мои вопросы». «Будь на месте Ростислава нормальный человек, я никогда не стала бы беседовать с ним в таком тоне, но Приходько не воспримет мои вежливые просьбы. Тут нужно хамить и рявкать, одновременно показывая бутылку и деньги». «Давай спрашивай», — тут же согласился алкоголик. Вот вам и основной аргумент, почему нельзя жить с пьяницей. Такой за бутылку согласиться на все, даже на убийство. С чего ты решил, будто Милена умерла? Так приходила баба вся в слезах. Эх, денег жаль, сейчас бы пригодились. Ну-ка, изложи ситуацию по порядку. Дай пивка, хлебну. Сначала деньги, потом стулья. Отрезала я. Колись, рыбка моя. Ростислав когда-то хорошо зарабатывал. Фотограф он был правоклассный Снимки печатались в разных изданиях. А еще имелись заказы. Частенько приглашали снимать дни рождения, свадьбы. Приходько кривлялся, ходил лишь к знаменитостям и заламывал за услуги непомерные деньги. Женщины около него не удерживались. Правда, в те времена Ростислав пил не так сильно, не мучился от похмелья имел машину и дачу. Недостатка в бабах, мечтавших прибрать к рукам обеспеченного холостяка, не было. Но, прожив с ним пару недель, женщины убегали. У Ростислава тяжелый характер. Он, ревнив, вечно всем недоволен, терпеть не может, когда с ним спорят. И очень злится, если любовница высказывает по какому-нибудь вопросу собственное мнение. Он и в те годы не отказывал себе в удовольствии выпить. Дольше всех, почти год, около него продержалась Милена. Приходько даже начал подумывать о свадьбе, когда случилось несчастье. Несмотря на вздорный характер, фотограф был по-детски доверчив. Милене он верил как себе и считал ее почти женой. Именно поэтому он поручил любовнице съездить во Львов и получить там причитающуюся ему большую сумму. Дело в том, что иногда Ростислав делал порнофотографии. Ничего отвратительного и грязного. Он создавал нежные эротические снимки. Естественно, Приходько не торговал ими в подземных переходах. У него было несколько постоянных клиентов, богатых мужчин, которые заказывали сессии. Ростислав нанимал нужных девиц, а потом отвозил снимки клиентам. Один из них жил во Львове, и Приходько никак не мог к нему выбраться. Вот и попросил Милену скатать в Западную Украину. Она охотно согласилась. До Львова она добралась без приключений, получила немалые деньги, а вот назад не вернулась. Встревоженный Ростислав принялся звонить в аэропорт, узнал, что рейс благополучно прибыл и растерялся. Но куда подевалась Милена — Истина выяснилась через несколько дней. К Приходько приехала женщина, молодая, но некрасивая, какая-то блеклая, и, вытирая глаза платком, сообщила. «Мила погибла в автокатастрофе, разбилась, когда ехала из аэропорта в Москву». «Как?» — закричал Ростислав. «Мы ее уже похоронили», — ответила незнакомка. «На Сомовском кладбище». «Но почему?» Мне не сообщили, только и сумел пробормотать Ростислав. Она пояснила, «Милена, моя сестра очень скрытная была. Небось, ничего вам о родственниках не рассказывала, и мы не знали о вас. А вчера случайно, разбирая ее сумку, наткнулись на записную книжку. Адресов там мало, вот решили ее друзей оповестить. Вы съездите на кладбище, поклонитесь». У Ростислава запульсировала в висках боль. А денег в сумочке не было. Девушка покачала головой. Совсем немного, рублей пятьдесят. Где это Сомовское кладбище? Замкат, село Кропотово. Что же не в Москве ее похоронили? У нас там место, пояснила сестра Мелены. Могила родственников. После ее ухода Ростислав заметался по квартире. Милена никогда ничего о себе не говорила, сказала только, что сирота. Ростислав ни разу не был у нее в гостях. Первое время после знакомства они ходили в рестораны. Милена оказалась не из тех, которые, оттопырив нижнюю губу, ноют. «Теперь вези меня домой, в местечко гадзюкина 100 километров не доезжая до Китая». Нет, она, выходя из очередного кабака, мило улыбаясь, говорила. «В моём районе уже не московское время. Ты поймай такси, я сама доберусь». Первый раз Ростислав, услыхав эту фразу, решил проявить галантность и воскликнул. «Ну что то Разве можно? Естественно, я доставлю тебя до подъезда». Но Милена усмехнулась. «Не глупи, ты мне нравишься. Я совсем не хочу, чтобы ты убежал, поняв, что тебе придётся возить меня на край света». «Можешь заплатить шоферу. Буду очень благодарна». Ростислав пришел в полный восторг от такой некапризной дамы и больше не делал попыток довести ее до дома. А потом Милена переехала к Приходько, обронев между делом. Пустила на свою жилплощадь родственников. Представь, какой ужас! Квартира у них сгорела, и денег никаких. Все, больше она никогда не упоминала о родных. Только сказала, походя, «Родители мои давно умерли». Ростислав, кстати, был очень доволен, что ему на жизненном пути попалась сирота. Он был уже один раз женат на Алёсе Макеевой, у которой имелся полный набор — мать, отец, бабушка, сестра и собачка Жулька. Поэтому хорошо знал, как могут осложнить жизнь милые, желающие добра родственники. От одних их советов с ума сойдешь». Разведясь с Лёсей, Ростислав часто повторял классическую фразу «Жениться надо на сироте». Говорил он это с улыбкой, а потом, вздыхая, добавлял «Только где же ее найти?» И вот сейчас Господь послал ему идеальную спутницу. Еще Ростислава устраивала, что у Милены не было подруг. Она не висела часами на телефоне, не бегала по магазинам, и не грузила спутника служебными проблемами. Впрочем, никаких подробностей о месте работы Милы Приходько тоже не знал. Будущая жена сообщила, что является журналисткой на вольных хлебах, в штате не состоит, а просто пишет статьи для разных изданий. И вот теперь, после ее смерти, выяснилось, что у Милены есть сестра — Ростислав съездил на Сомовское кладбище, нашел у самой ограды холмик, засыпанный пожухлыми букетами, увидел табличку с фамилией Титаренко, фотографию Милены, выпил бутылку водки за помин ее души и впал в запой. Отгудев месяц, он пришел в себя, огляделся вокруг, познакомился с новой пассией. Жизнь потекла дальше. К Милене на могилу Ростислав больше никогда не ходил. «С женой она мне не была», — оправдывался он сейчас. «Обязательств никаких я не брал, да и сестра у нее есть. Небось, следит за могилой». Эх, жаль, деньги пропали. Сейчас бы они мне пригодились. Сумма была приличная в долларах. Я все думал кто ее спер. Менты, которые тело нашли? Или сестричка родная? Я спустилась на улицу и, вытащив из кармана куртки сигареты... Пошла к машине. Приходько видел могилу мелены и погибла она пять лет назад? Интересно, каким образом Милена ухитрилась воскреснуть и ограбить несчастного Олега? Сдаётся мне, хитромная девица сама организовала собственную кончину, чтобы не отдавать тугрике. А роль сестры исполняла какая-нибудь очередная её знакомая — которой Бойкая Мила наплела с три короба. Я влезла в пежо и включила радио. «Ты знаешь, мама», — понёсся за унывный напев. «Он такой, он не такой, как все». Я поёжилась. Голос был въедливый, настырный. «Он такой, он не такой». «Вот и Милена такая, да не такая». И могилку себе подготовила. «Ладно, сейчас уже поздно. Завтра съезжу на Сомовское кладбище. Найду это захоронение, а там посмотрим. Может...» И тут ожил мобильный. Ожидая, что это Маруська или Кеша, я схватила трубку. Но услышала совсем незнакомый баритон. «Дарья Ивановна, слушаю вас». «Беспокоит Ильичев». Я удивилась. «Андрон Георгиевич — один из управляющих банков, в котором мы держим часть денег». «Что-то случилось?» Андрон Георгиевич замялся. «Можете сейчас подъехать ко мне в офис?» «Да, но...» «Извините, по телефону не могу». В полном недоумении я развернула «Пежо». Что за неприятные новости приготовил мне Ильичев? Его банк больше не кредитоспособен... Хочет объявить о банкротстве? Конечно, это неприятно, но не смертельно. Львиная часть наших средств размещена в Швейцарии. Кто-то подобрал код и снял через банкомат некую сумму с моего счёта? Ладно, беспокоиться зря не стану. Ясно одно, речь идёт о радужных бумажках, которых у нас много. Впрочем, и когда их было мало, из-за денег мы не расстраивались». В относительно спокойном расположении духа я добралась до банка, улыбнулась охранником и поднялась на третий этаж, где расположен роскошный кабинет Ильичева. Андрон Георгиевич, нервно улыбаясь, предложил. «Чай? Как всегда, с лимоном?» «Лучше будет, если вы сразу приступите к делу. Впрочем, кажется, я догадываюсь, что случилось. Вы банкрот?» Ильячев поперхнулся и замахал руками. «Господь с вами, дело в другом!» «В чем же?» «Он замялся». «Дарья Ивановна, мы с вами знакомы не первый год, и смею вас заверить, второго такого клиента у нас нет, ни конфликтного, ни капризного. Можете не продолжать, сама знаю, что я замечательная во всех отношениях особо». «Бога ради простите если я совершаю бестактность», продолжал выписывать с кренделя Ильичев. «В общем...» Он щелкнул рычажком. Один из телевизоров, стоящих у стены, ужил. Его экран замерцал голубым светом, потом возникло изображение комнаты. «Узнаете?» — спросил Ильичев. Я кивнула. «Конечно, это ваша вип-гостиная...» Я всегда там ожидаю большую сумму. да не про помещение речь внезапно потеряла свою приторную вежливость управляющей на кресло поглядите, то, которое в углу. я всмотрелась в экран и постаралась сохранить спокойствие. Машка, там сидит моя дочь. вот утирая под со лба безукоризненным белым платком сказала лиичевв, поэтому я и позвонил. Я слушала его рассказ, чувствуя, как меня охватывает тревога. Часа полтора назад в банк явилась Маруська и попросила не больше, не меньше, как 200 тысяч долларов. Девочку здесь отлично знали, и ее карточка в полном порядке, но служащий, увидев запрос, насторожился. До сих пор Маруська снимала не более 500 американских рублей. С улыбкой клерк сказал «Прошу вас подняться в ВИП-гостиную и подождать, пока подготовит это сумму». Манюня не удивилась. Мы не раз с ней вместе лакомились пирожными, которые тут подают особо дорогим в прямом и переносном смысле клиентам. Поэтому она спокойно прошла в помещение и сейчас, если верить изображению на экране, лопает корзиночку со взбитыми сливками». Управляющий же, узнав о гигантской сумме, счел необходимым поставить меня в известность. «Извините, если я совершил бестактность», — оправдывался он, «но сами понимаете, я быстренько сгребла в кучу остатки ума и сообразительности. Так, пусть уж лучше Ильичев считает меня дурой, чем Манюню воровкой». Изогнув бровь, я уставилась на управляющего. «Хотите сказать, что наш счет иссяк?» «Нет», — растерянно ответил Андрон Георгиевич. «Тогда почему не даете деньги?» Ильичев окончательно растерялся. «Но такая сумма, ребенок. Маша — взрослая девушка, остальные члены семьи заняты. Вот ее и отправили в банк». «Взять двести тысяч?» «Подумаешь, я старательно изображала новую русскую». «Эк, невидаль!» «Просто удивительно, что вы оторвали меня от важных дел из-за такой чепухи!» Андрон Георгиевич сменил цвет лица с красного на зеленый. Я решила закрепить успех и заявила. «Конечно, замечательно, что вы проявляете бдительность, но, ей-богу, «Не стоило заставлять меня нестись через всю Москву». «Значит, выдать деньги?» «Естественно», — зёрнула я плечом. «Как же иначе? Они нам нужны». Оставив шумно дышащего Ильичева в кабинете, я спустилась в основной зал и дождалась, когда из маленькой двери, расположенной у лифта, вышла Манюня. В руках она держала небольшой чёрный чемоданчик банк выдает такие в качестве подарка клиентам которые снимают нехилые суммы заморозька шли два охранника и сам ильичёв увидев меня машка притормозила я недовольно протянула ну ты и долго сколько ждать можно извините забормотал андрон георгиевич пока пересчитали вы делаете это вручную схамила я «Хотите, купим в качестве спонсорской помощи пару машинок для пересчета банкнот?» Личев закашлялся, но, естественно, ничего не сказал. Охранники довели нас до пежо. Я завела мотор, заехала за угол, припарковалась и спросила. «Ну?» Большие голубые глаза Маши медленно наполнились слезами. «Ты сама сказала, что я могу снимать сколько угодно денег, а не общие?» «Конечно, дружочек, просто я хочу знать, зачем тебе такая сумма. Кто-то из твоих приятелей попал в беду? Наркотики или долги? Ты отдашь деньги, никто из нас тебя не упрекнет. Но согласись, мы же всегда рассказываем друг другу о тратах. Или ты больше не считаешь меня близким человеком?» Маня разревелась. Я подождала, пока бурный поток иссякнет. Наконец она, всхлипнув в последний раз, высорвала лицо рукавом. Розовый пуловер мигом стал чёрно зелено «Вот и верь после этого производителям элитной косметики», покачала я головой. «Ведь мы вместе покупали тушь, тени и помаду у Диор. Помнится, нам пообещали, что их водой не смыть». Маруська посмотрела на испорченный джемпер. «Зато, когда размажутся, ни за что с лица не стереть», — грустно сказала она. Потом, пошмыгав еще пару минут носом, прошептала. «Мусечка, я не хотела тебя волновать». «Все в порядке. Рассказывай». Слова посыпались из Маруськи, словно гречневая крупа из разорванного пакета.